Но пусть они спускаются так, чтобы не увидела стража. А как же Денгиоров, Романт? спросила девочка. Весь гнев Урфина-Джуса оброшится на них, если страшилый железный древосек скроются. Моряк Чарли сконфуженно почесал затылки. В самом деле, я об этом не подумал. Что ты предлагаешь, Элли? Мне кажется,.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 Чарли дружески приветствовал новых знакомых. В ответ страшило шаркнул соломенной ножкой, а дровосек снял с железной головы воронку и очень вежливо раскланялся. Черные глазки Кагикар так и сияли от гордости, ведь она, ворона, выполнила такое поручение, с которым вряд ли справился кто-нибудь другой. После горячих приветствий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 «Пока я висел в карцере!» В разговор вмешалась Кагикар. Фармант и Дингер сидят в подвале на заднем дворе. К их окну есть ход из коморки повара». такая это же превосходно!» Воскликнул Чарли Блэк и испуганно прикрыл себе рот рукой. «У меня есть вещь, которая принесет узникам освобождение. Весь вопрос в том, как ее передать».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 Как же быть? шептал Денгиор, наклоняясь к окну. Никакой веревки. Никакой веревки? Насмешливо повторил Фаромант. Их ты, борода. Про свою бороду забыл. А ведь и вправду я про бороду забыл. Обрадованно согласился Денгиор. Он опустил пышную бороду в окно и страж ворот, вцепившись в ее пряди и упираясь ногами в стену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 Черты лица почти изгладились, и скверно было с мозгами. Сырость подвала оказала на них вредное действие. Элли принялась за дело. Она сняла со страшилы голову и повесила сушить на высокой ветке, где ее обдувало ветерком и грело жарким солнышком. Она заштопала одежду страшила, выстирала в ручейке и развесила по кустам. Когда все было готово, Элли набила кафтан, штаны и сапоги свежей соломой, которую фроман принес с соседнего поля. Прикрепила голову с просохшими мозгами. Затем достала краски, кисточку и начала рисовать глаза. Глаза тотчас замигали, заулыбались. <зывая тянуть> Все испортишь!» — сердито закричала Элли. «Его!» — прошептал Страшила. «Ай, рее! вот!» «Это означало «ничего!»» «Давай скорее, Рот!» Наконец, Рот тоже был готов. Радостный Страшила опустился в пляс. «Эй, ги-ги-го! Элли опять спасла меня! Я снова-снова-снова с Элли! Эй, ги-ги-го! Ги, Я снова-снова!» Тут вдруг страшило похватился, что он теряет свое достоинство правителя, танцуя в присутствии подданных, и боязливо взглянул на Денгиора и Фараманта. Но те деликатно отвернулись и сделали вид, что поглощены серьезным разговором. Страшило вздохнул с облегчением. Общее веселье еще увеличилось, когда моряк Чарли преподнес страшили превосходную трость из красного дерева. Он успел сделать ее, пока Элли лечила страшилу. Страшило оперся на трость, выпятил соломенную грудь и важно заговорил Друзья мои!